Луиза фон Шиллер, посетив туалет, вышла в коридор. Она, мелодично отстукивая каблуками по кафельной плитке, направилась в сторону лаборатории. Добрый день, госпожа ректор! Встретились в Луизе студенты. Добрый, ответила она. Блондинка свернула на перепутье коридоров и едва не врезалась в другого ученика. Ой, здравствуйте, госпожа ректор. Здравствуй, ответила Луиза, шагнув в сторону от склонившегося ученика. Погоди-ка! Остановилась фон Шиллер и развернулась на каблуках. «Студент Грил, почему твой младший брат в академии и без присмотра?» – смирила юношу она строгим взглядом голубых глаз. «Я понимаю, свободный день посещений, но раз привел брата, то будь добр нести ответственность за малыша». Б «Брат?» – выпрямился изумленный студент. «Простите, госпожа ректор, но у меня нет брата». «Шутки со мной шутить вздумал?» Кажется, в синих глазах Луизы сверкнула молния. «Никак нет!» Отчеканил грил. «Я в семье один!» – склонился в поклоне студент. «Что?» – блондинка вдруг быстрым шагом направилась в сторону лаборатории Штрука. Две минуты, и Луиза была на месте, отворив дверь. «Свет!» – рыкнул ректор. «Выпустите нас!» – раздался голос из комнаты. «Здесь человек, и он ранен!» – молил о помощи Луиджи. Соджи лежал без сознания. Фон Шиллер спустилась вниз и подошла к клетке вырисовывая в воздухе крестообразное плетение. «Магия света! Малая исцеляющая сила!» Белый свет окутал двух учеников, лежавших в заперти за решеткой. «Студент грил!» – произнесла Луиза в тусклом свете лаборатории. Второкурсник стоял позади ректора. «Да, госпожа ректор!» – склонил голову ученик. «Никому ни слова о происшествии!» «Есть! Оставайся здесь с учениками, я пошлю за вами, как улажу ситуацию!» Понял? Кивнул Грил, действительно поняв, что ректор рассчитывает на него. Блондинка развернулась к выходу. Ее голубые глаза засверкали молниями. «Какой же он!» – оскалилась по хищному Луиза Фоншиллер, поднимаясь по лестнице лаборатории, вспомнив того мальчишку в длинной хламиде. «Обвел меня вокруг пальца, значит! Не прощу!»